Глава шестая. «Кристалл». Они углублялись все дальше и дальше. Порядок сохранялся тот же. Дэниел идет впереди, капитан следом, дальше пинчен Марк и замыкает группу молчаливый амбизгаррад. Пару раз им встречалась живность вроде оленей, трусливо разбегавшихся при шорохе и неловких ног. Новичкам предстояло еще долго учиться бесшумной ходьбе. Теперь каждый привал они строго начинали с прогрева местности. Перспектива быть сожранным во сне как-то не очень привлекала. Некоторые породы деревьев были знакомы Марку, но иногда встречались интересные виды. Вроде крайне гибкого деревца, что могло гнуться в любом месте и снова выпрямляться, как на него ни не наступи. Живучее, однако, растение. Хоть оно и выглядело маленьким, но вырвать его у Марка не получалось, как не пыжился. Пинчен поплевав на руки, отодвинул его с видом профессионала и ухватился лапищами за хилый ствол. Дальше он тужился, пыжился, краснел и попеременно выдыхал скулящие от напряжения звуки. «Глазенки-то не лопни, боец!» — сказал ему Вариус. Рядом лыбился Дэн. «Можете даже не пробовать! У него корни больше, чем высота этого леса!» — кивнул он на величественные кроны. «Не трать время!» «Идем!» Разозленный Пинчин согнул дерево в горизонталь и, попрыгав на стволе, пару раз его пнул. Шагов через десять Марк оглянулся и увидел, как эта неваляшка восстанавливает свою позицию в пространстве. Им запретили прикасаться ко всему яркому и привлекающему внимание без спроса. Оно и понятно, ведь даже в прошлом мире это был паттерн ядовитых растений. По идее, здесь не должно быть всяких жрущих своих жертв растений, Для этого нужен более влажный климат. Но кто его знает? Тут свои законы. Вариус сказал, что не встречал такого в релганских лесах. Но вот на Монолее вполне возможно такое существует. Ночевать в первый раз было страшно. Но капитаны и следопыт Дэн убедили их не волноваться. И как опытные хантеры показали, что нужно делать для обустройства лагеря, чтобы остаться в живых. Выжигался круг, где отряд будет ночевать. Место выстилалось синтезированной плиткой камня на случай, если из-под земли вылезет какая-то дрянь. По периметру развешивались на веревках погремушки, реагирующие на движение, а также втыкались заостренные колышки вокруг места ночевки, подстраховка и несколько выигранных секунд. Именно созданием этого чистокола сейчас и занимались новички, пока Вариус Ден возились с камнем. Марк думал, что группа будет ночевать высоко на деревьях, но лидер отказался от этой идеи. Кто-то из непривыкших к такому сну мог сорваться и свернуть себе шею. Отряду нужны свежие и выспавшиеся люди, а не полудохлые селедки. «Ты что-нибудь слышал раньше про Вариуса?» Полушепотом сказал ему Пинчен, когда обстругивал колышек. Марк невольно посмотрел в сторону командира. Тот мирно разговаривал с потлатым. Широкая спина и здоровенные ручищи контрастировали с худосочным и гнущимся к земле телом его друга. Будто рядом шелестят дуб сывой. «Нет». «Я пока валялся в больничке, успел много чего поспрашивать». Пинчен понизил заговорщицкий тон и придвинулся немного ближе. «Он и этот алкаш Дэн пережили вместе всех членов своей группы. И не один раз. Сторожило мне сказал, что Вариус потерял больше людей», чем кто-либо из лидеров хантеров, и все равно отправляются в походы. «А чего ты молчал раньше?» Марк поразился тупизне этого плосколицевого идиота. «Как можно было не сказать всем такую информацию до того, как они зашли так далеко?» «Не перебивай!» сплюнул пинчен и продолжил работу длинным ножом. «Я про то, что единожды потеряв всю группу, хантер, как правило, уходит из ремесла. Шаришь?» Ломается человек. Послышался добродушный смех Вариуса и сдерживаемая собачья брехня Дэниела. Закончив обжиг, они уже создавали защитную плитку для ночлега. Вариус не от того путает наши имена, что не может их запомнить, возбужденно продолжал тараторить Пинчен, а Амбис рядом тоже навострил уши. Он специально не хочет их запоминать, чтобы потом не скорбеть о погибших. «Любой другой на его месте уже бы ушел из хантеров. Но он раз за разом продолжает охотиться и набирает новых людей. Все, кто с ним работал, хвалят. Лучший командир и все такое». «Ну да, мертвые же не могут оставлять свои отзывы. Статистика так, ничего не значит». «Боже, какой он все-таки тупой!» Амбис, похоже, тоже сообразил, что дело принимает дурной оборот. Но, как и Марк, промолчал. «Поздно уже метаться». Они слишком далеко зашли. Марку нужно проверить теорию с дистортами и магическими существами. Все. После первого же убийства они побегут домой, сломя голову. Если они развернутся сейчас, то потеряют время. Нужно будет искать новую группу и не факт, что ему повезет. Сейчас он близок к своей цели. Неважно, что там говорят. Рисковать придется и с теми, и с этими. К тому же Дэниел, насколько Марк знал, лучший следопыт из «Хантеров». Так быстро искать, как он, никто не может. В дальнейшем они не разговаривали, и, работая ножом, каждый думал о своем. Затем натаскали ночной запас хвороста и под вечер развели костер. С собой у них было вяленое мясо, хлеб, немного сыра. Пинчин сосредоточенно очищал вареное яйцо под удивленным взглядом Вариуса. «Чпон-чпон, что это такое?» «Яйцо, командир!» Белое и мягкое, оно целиком полетело в простодушный рот. «Видел, Дэн? Новичок тщательно подготовился!» Ткнул он локтем Патлатова. «Держу пари, у него полсумки с жратвой забито!» Сказал худосочный следопыт, разжевывая солонину и запивая водой. В походе он предпочитал не бухать. «А что такого? Вдруг мы заблудимся, а у меня запас на всех!» «Если мы заблудимся, то сами станем едой», — мрачно подвел черту Амбис. «Вот! Даргар соображает, что к чему! Ты пришел пожрать на природе или ради чего?» «Мне!» — подняв вверх подбородок, сказал Пинчин и зажмурился, пытаясь проглотить яйцо. Потом резко потянулся к фляге и с облегчением выдохнул. «Тут другая история. Если хотите, расскажу». И, не дожидаясь ответа, тут же продолжил. «У нас в деревне много кто ходил с хантерами. Видишь, какой я здоровый!» Вдруг продемонстрировал жилистые руки и бицепсы Пинчен. «Так я хотел стать хантером!» Капитан и Дэниел скептически смотрели на новобранца. Но того уже было не остановить, и он с горящими глазами продолжал рассказывать и покусывать вяленое мясо. «Когда мне исполнилось 17, я хотел вместе со своими ребятами отправиться в первый поход» но моя девушка и мать отговорили. Мол, зачем умирать. Что тебе там светит? Короче, обычные бабские разговоры. А я, дурак, уши развесил». Милая говорит, «Зачем тебе все эти опасности? Давай останемся вместе. Будем любить друг друга. Только не уходи». Последние слова он пропищал, покачивая головой и коротко тряся руками. Капитаны Дэниел заржали. «И что бы вы думали?» прополоскал рот Пинчен. «Любить-то мы, конечно, любили друг друга, но вот через полгода пришли почти все мои одногодки и не с пустыми руками, каждый с богатым мешком трофеев». Тут рассказчик немного сбавил темп с дурашливого на более серьезный. «В общем, устроила наша деревня праздник. Музыка, танцы, девки так и бросаются на своих ребят. Один дарит сережки с кристаллами, другой одежку столичную, третий на стол кидает мешок с фалерами». «Один я во всем этом веселье ничего не могу дать своей крали. Пинчин вздохнул и после небольшой задумчивой паузы продолжил. «В общем, сказала она мне, что ничего страшного, но я-то вижу, что хочется ей как подругам подарков». Рассердился, увел с праздника. Поругались тогда сильно, но на следующий день помирились. Я уже спокойно хожу, работаю как честный человек. Стараюсь. Думаю, расшибусь, но откладывать буду». Обязательно любимую порадую». Костер потрескивал и слегка шипел оцеревшими головешками. Все давно закончили с и лишь изредка попивали воду из фляжек. «Неделю-другую пахаю, с ног валюсь. Стал замечать, что реже со мной бывает. Там дела, здесь дела, занятая вся, умора. Не выдержала сердце, проследил. Так это неверное, с другим была, с одним из дружков моих, что к хантерам уходил. Ну я и взбесился, набил им рожи. На этих словах командир со следопытом заржали как кони. Думаю, думаю, ну их к собакам. сам говорю за работу и кину ей это все в ноги, чтоб знала, кого она теряет. После этого двоих старичков было не остановить. Оба катались со смеху и вытирали слезящиеся глаза. Дэн так покраснел от напряжения, что Марк было подумал, «Не дай бог, сейчас давление скакнет, ты пиши, пропало». Но история не могла не вызвать улыбку. Такое простодушие надо поискать. «Да чего вы ржете?» Это еще больше распалило товарищей, и те, как гиены, пустились в новый заход. Дэниел и вовсе стал издавать однообразный звук крш, разбрызгивая слюни и держась за бок. Когда все отсмеялись, Вариус тяжело вздохнул и с улыбкой спросил города «Ну а ты, боец, что нам расскажешь? Тоже хочешь?» Тут он остановился и, кое-как, сдержав себя, продолжил. «Заработать как понча?" Амбис пошевелил веткой костер, и когда заметил, что все с интересом смотрят на него, подумал немного и сказал. «Заработать хочу, но для сестры. Девять лет назад один урод...» Кома-клот из дворянчиков совратил ее, и когда та пригрозила ему, что расскажет всем про их связь, избил и продал в публичный дом. Ветка хрустнула в руке Города. «Я тогда был совсем мелким и ничего не мог. Поклялся обязательно ее вытащить. Мне нужны деньги, чтобы выкупить сестру, а потом...» Впрочем, неважно. Скомкана закончил Ламбис. «Вот она. В образовавшейся тишине Варюс цокнул и вдруг совершенно нормально обратился к новичку. «Советую тебе не трогать дворян, Раргат, иначе все твои усилия будут напрасны. Эти ребята не умеют прощать. Лучше выкупи сестру и уезжай куда подальше. Живите себе спокойно». Дэн закашлялся и отхаркался. «Все, давайте спать». «А вы, командир?» Вдруг спросил Пинчен. «Зачем вам такие заработки? Копите на шлюх?» Сощурил глаза деревенский парень. Вариус одарил его прогорклой улыбкой. «Нет, я отправляю деньги семье». «О, у вас есть семья?» Ударил себя по колену разоткровенничавшийся собеседник и потребовал, чтобы лидер все о ней рассказал. На что последовал короткий ответ. «Нет, тебя это не касается, Чон-Чон. Ложитесь спать. Меняемся каждые два часа. Первым заступаю я». «Постарайтесь быстро уснуть. Без маны нам тут не выжить!» Серьезно добавил в конце Вариус. «А ведь и правда, — подумал Марк, — если член отряда будет страдать бессонницей, то неполный монопул создаст вероятность плохого исхода, поэтому ему и не нравились всякие командные игры. Ты всегда зависел от других. Марк слишком привык полагаться только на себя. Так легче жить». «Не надо ломать голову, подведет тебя товарищ или нет». «Правда, здесь, в лесу, это совсем не игра». «Да и в последнее время он чуть-чуть научился доверять людям, хоть только и самым близким. Прогресс есть». С этими мыслями он расстелил неподалеку от костра спальный мешок и укутался в тепло. Воруждуков рядом не было. Лес дышал тишиной и редким шелестением веток. Марку пришла в голову мысль – А как тогда ночевать в компании вуруждуков? Они же постоянно орут. Тут не до сна. Только утро дожидаться. А если и утром не поспишь, то мана просто подойдет к концу, и в следующую ночь тебе будет еще тяжелее. Надо расслабиться. Пришла идея использовать дисторт. Нет, он на всякий случай вообще не сливал ману на полную. Только дурак так -то будет делать. Он замедлил скорость сердца, чтобы успокоиться и настроить организм на сон. Нервная система приходила в порядок. Если он может выбрасывать в кровь адреналин, значит, и окситоцин тоже сможет. Вспомнив то состояние, что бывает после хорошего секса у мужчины, Марк представил, как из гипоталамуса в кровь попадает небольшая доза окситоцина и смешивается с тестостероном. Можно было, конечно, просто передернуть, но это бы восприняли немного неправильно. Они посреди леса с чудовищами, готовыми разорвать их с глотки, а он тут наяривает под одеялком. Второй дисторт Марк решил на всякий пожарный не тратить и тут же почувствовал, как сон обволакивает его в мягкое покрывало иллюзий. Группа в лесу уже третий день. Странно, но им так ничего и не перепало. Нервное напряжение по капельке оголялось наружу. Если Марк спал как ребенок, то остальным новеньким это давалось тяжело. Впереди шагал присмиревший Пинчен. Он уже не был на таком подъеме, как в начале. С первыми лучами солнца они устроили совещание и решили, что если и сегодня ничего не найдут, то повернут назад. Марк согласился помочь с финансами и снарядить следующий поход через какое-то время. Это немного приподняло настроение в группе. У них будет второй шанс. Здорово!» Вылавливая среди своих воспоминаний все прочитанные в книгах сведения про хантеров, Марк вдруг спросил на небольшом привале Вариуса, «А разве вам не платят за сам факт убийства монстров? Я где-то читал, что это распространенная практика. Странно, что ваш заработок зависит только от кристаллов». Командир Кисла скривил лицо, и с тем видом, с каким обычно говорят, «небо было раньше голубее, а трава зеленее», Рассказал, что эту практику давно свернули. Формально на бумаге она была, но вот денежек хантеры не видели. Они оседали в карманах аристократов. Побочные ветви дома Анарика дербанили бюджет как могли. Большая удача, что в поселении еще сохранились целители, и лечение было бесплатным. «Так что же это творится?» — возмутился Пинчен. «Наши денежки себе в карман! Вот же выродки!» «Ты потише! Рурк вон тоже из Анарика! Нарика! Или я не прав?» Вдруг вбросил информацию на общее обсуждение Вариус. «Не совсем так», — медленно сказал Марк. «Моя приемная мать была бастардом, а когда она попросила принять меня в семью, нам указали на дверь. Так что такие вот пироги». Закончил он лаконично. «Дела!» — протянул Вариус. «Я знал, конечно, что...» Тут его прервал Гарод, ходивший отливать неподалеку. «Смотрите, что я нашел!» Оборванный на полуслове Вариус встал с поваленного дерева, и все остальные тоже подошли к Амбису. В руке Гарода лежал бугристый кристалл с консистенцией маны ближе к огромному. «Ух ты!» У Пинчина заблестели глаза. «Дружище, да мы богаты! Где ты его нашел?» Чуть ли не вцепился за грудки Амбиса деревенский парень. «Отпусти!» Отодвинув от себя приставалу, Гаррет указал пальцем на дерево неподалеку. Там в дерьме валялся. Сначала не заметил его, но грани на солнце заиграли. Промыл, оказалось вон оно как. Пинчин тут же рванул к тому месту, а капитан вдруг побелел и посмотрел на вскочившего Дэниела. Следопыт быстро подхватил свой походный рюкзак. «Чон-чон, назад! Собираемся!» Таким напуганным Марк еще не видел Вариуса. Предпочитая не перечить профессионалу, они вместе с Городом накинули на себя рюкзаки. Затем Марк подбежал к костру, чтобы затушить его. Пинчин разочарованно вышел из кустов и развел руками. «Там ничего нет. Вот так повезло тебе!» Завистью проговорил рослый паренек. Командир кинул тому рюкзак. «Это плохой знак! Надо убираться отсюда!» Тот накинул лямки на плечи и двинулся к группе. В эту же секунду голова Пинчина расплющилась увесистым камнем, кинутым в затылок. Тот с грохотом врезался в широкое дерево. «Валим!» Марк неподвижно стоял и смотрел, как штука, напоминающая пожарный шланг, волочила назад булыжник, убивших спутника. Он почему-то не испугался. Нет, Марк осознавал, что есть угроза, что парнишка мертв, но в этот момент он воспринимал события не сферой чувств, сожаления, страх, тревога, жалость, а с позиции хладнокровного энтомолога, увидевшего интересный экземпляр. «Мы можем его убить!» Он потянул руку к мечу, но следующим умер уже город. « «Он не один, срань ты! Быстро!» А вот это уже плохо. Холодность будто отхлынула от него, и Марк понял, что дело принимает дурной оборот. Где-то внутри кричал страх за свою жизнь. Они втроем включили пневмодвижение и вовремя. Рядом с грохотом снесло полувековую сосну, и она, протрещав последние слова на языке растений, медленно стала заваливаться в сторону, куда они бежали. «Левее бери! Левее!» К щекам капитана прибила кровь. Дэн и вовсе был забрызган остатками амбиса. Адреналин без дистортов наполнял все тело, и оно перышком летело через поваленные деревья. Небольшие кусты перепрыгивались магией воздуха. Времени продираться сквозь них не было. Очень хотелось посмотреть назад, но интуиция кричала просто бежать, не оглядываясь. Мертвым знание ни к чему.